«Жизнь в альтернативном мире с нуля», глава пятая, часть четвертая. Заключив с биатрис временный контракт, Субару испытал хоть небольшое, но все-таки облегчение. Однако его положение от этого нисколечки не улучшалось. По-прежнему он сидел, запершись в отведенной ему гостиной комнате, поскольку Беатрис не собиралась постоянно маячить рядом с ним. Главная опасность грозила Субару с ночь четвертого дня до утра пятого. И она сказала, что появится именно тогда, а до тех пор Субару решил оставаться затворником. Лишь Эмилия навещала его время от времени, усевшись на краешке кровати, и мило улыбаясь говорила, «Я рада, что Беатрис извинилась перед тобой. Это просто замечательно». Не будет преувеличением сказать, что для Субару мучительного угрызения совести за допущенную грубость Эмилия представлялась попросту богиней. Она рассеивала тьму этого жестокого мира. «Ты просто был очень взволнован. Это со всяки может случиться, ничего не поделаешь, но если скажешь то же самое Рэм я думаю, они не оценят». Субару ничего не отвечал на такую мягкую просьбу. Пока что он еще не заслуживал доверия, а служанки были готовы его убивать на основании одних лишь только подозрений. Субару уже на собственной шкуре испытал их гипертрофированную преданность Эмилии и Граву. Но все же не осуждал. Он закрыл глаза, представляя последние дни, проведенные в особняке, но ни одного положительного момента, связанного с сестрами, в этих воспоминаниях больше не находилось. Впрочем, возможно, Субару просто хотел так думать. «Опять ничего не ешь», — огорченно вздохнула Эмилия, глядя на стоящий у кровати поднос, на котором остывала нетронутая еда. «Извини», – тихо отвечал он. Субару все больше погружался в себя, отгораживаясь от окружающего мира, и тем не менее Рам и Рэм добросовестно исполняли свои обязанности и по-прежнему приносили ему еду, хоть прекрасно понимали, что он не притронется к ней даже и не скажет «спасибо». Субару узнал, какие мысли и чувства скрываются за бесстрастным выражением их лица, именно поэтому он отказывался принимать предложенную ими пищу. Вдруг еда может быть отравлена. Подобно тревожная мысль закрадывалась в голову всякий раз, когда он смотрел на стоящих рядом под нос и сестер. Ненавидел себя за это. И вместе с тем знал, что пройдет еще немного времени, и одна из служенок размахнется варварским смертоносным орудием, чтобы убить его. Да, сёстры обладали множеством достоинств и всё-таки желали его смерти. После того, как Субару принял это как неопровержимый факт, им овладела глухая беспросветная тоска. Не хочу надоедать, но может немножко поешь? Иначе серьёзно заболеешь. Мой желудок не переваривает такую еду. Хотя если Эмилия-то попросит сказать ом... Определённо, это был не самый подходящий момент для столь ликомысленных высказываний в адрес человека, который искренне переживал за него. Но Субару проклинал себя за подобную шутку. Однако Эмилия восприняла предложение на полном серьёзе. — Ну-ка, открываем ротик и говорим а «Ам!» — приказала девушка, поставив поднос себе на колени и держа в руке ложку с остывшим супиком. Ложка медленно приблизилась к губам Субару. Нет, нет, Эмилия, подожди, что ты делаешь? Как это что? Ты же сам захотел, чтобы я покормила тебя. Не отвлекайся, открывай ротик. На самом деле я вовсе не это имел в виду, просто пошутил. Ну уж нет. Если тебе нравится вести себя как ребенок, не удивляйся, что тебя кормят с ложечки. Сказала Эмилия. В конце концов он сдался, сгоря от стыда, все-таки открыл рот. Так, и ещё ложечку. Давай, ещё одну. И ещё. Не так быстро, ты, я же подавлюсь! Ложка летала между тарелкой и ртом Субару так стремительно, что можно было подумать, будто бы эмилия участвует в турнире на скоростное кармливание младенцев. Перерыв, перерыв! Ватчани замахал руками Субару. Да стой, у меня... А мне казалось, будто бы хорошо получается. Не туда пошло. Отвернувшись от Эмилии, Субару старательно закашлялся, пытаясь выглядеть как можно более естественно. Он не хотел, чтобы Эмилия видела его в такой момент, а в глазах нестерпимо жгло. Он широко открыл их, отчаянно пытаясь держать слезы, рвущиеся наружу. В мире, где, казалось бы, у него не осталось никакой надежды, Эмилия продолжала заботиться о нем. И неужели он такое заслуживал? «А?» Стрепенулся Субару и повернув покрасневшие глаза от слез к Эмилии. «Нет, все хорошо. Я в порядке. Кажется, да, со мной все хорошо». «Продолжим?» Спросила она, ласково глядя в его глаза. Ты так говоришь, что звучит это ужасно эротично. Угу. Эмилия склонила голову на бок, по-видимому не улавливая смысла. «Субару, сделай-ка ам». Вскоре с супом было покончено, и Эмилия довольно хлопнула в ладоши. «Отлично! А что мы говорим, когда съели весь супик?» «Спасибо». «Субару, где твои манеры? Скажи еще раз, только правильно». «Большое спасибо!» «Вот так! На здоровье!» Эмилия широко улыбнулась, а Субару с удивлением отметила, что несмотря на голодание после супа в желудке ощущалась даже некоторая тяжесть. «А, точно! Рам предупредила Рэм, что долго ничего не ел. Поэтому она приготовила суп по специальному рецепту, чтобы желудку не навредить. Очень мило с их стороны, правда?» Слова Эмилия прозвучали как гром среди ясного неба. Субару был готов разрыдаться столь тёплой заботы о своей персоне, если бы только не знал, что на деле стояла за добротой и отзывчивостью служанок. «Ты, наверное, устал? Ну, я, пожалуй, пойду, а ты отдыхай». «Если хочешь, можешь здесь остаться и поспать на моей кровати». А «Вот теперь я верю, что ты в полном порядке. У меня много дел, нужно идти». Никому не говори, что я отлыниваю, ладно? Эмилия заговорчески подмигнула и приложила палец к губам. Субару вдруг стало стыдно, и на плечах Эмилии лежала забота о будущей целом страны. Ей не следовало тратить время на Субару ни секунды. Эмилия Тан, сегодня ночью хорошенько запредвес в своей комнате не впускай, ладно? сегодня ночью хорошенько запредвес в своей комнате и никого не впускай, ладно? Возможно, такие слова сорвались с губ Субару, потому что доброта Эмилии вновь зажигала в нём искорку надежды на то, что они смогут одолеть судьбу. Эмилия слегка наклонила голову в бок. «Иначе ты ко мне залезешь?» «Обязательно. Т -т то есть нет, конечно. Это ведь сказал Пак, они не Эмилия, так?» «В яблочко!» Искап на серебристых волос... Высунулась недовольная мордашка Пака, который, судя по всему, подслушивал разговор с самого начала. Встретив сердитый взгляд Субару, Пак помахал хвостом. Сначала я не хотел вмешиваться в вашу идиллию, но потом твое лицо стало таким серьезным, я не выдержал. У меня нехорошее предчувствие, поэтому я прошу, присмотри, пожалуйста, за Эмилией. Субару избегал говорить о будущем напрямую, и все-таки Пак, умеющий читать мысли, понял его безо всяких вопросов. «Быть может, мне объяснят, в чем дело?» – озадаченно спросила девушка. «Дело в том, что таким прелестным девочкам, как Эмилия Тант, по ночам нужно быть особенно осторожным, да, папаша?» «Он прав ли?» – сказал Пак. «Папа не разрешает тебе пускать к себе мальчиков, особенно брюнетов, в странной одежде!» Фу, «Вот тогда!» — воскликнул Субару, вызвав у Пака взрыв смеха. Эмилия взяла Пака за шкирку и снула обратно за свои волосы. Когда вышла из комнаты, Субару повалился на постели. Ему удалось обратить на них внимание и подстригнуть рвущуюся опасность. Против, теперь он был почти уверен... Им эта опасность ничем не угрожала. Субару вдруг овладело спокойствие, а вместе с ним наивалась дремота. Сонливость, томящаяся до тех пор в клетке, вырвалась на свободу. И Субару, повинуясь ее колдовским чарам, провалился в объятия морфея.